Глава 20. Новые открытия. После исчезновения Грина наступила неловкая тишина. Ни я, ни Родион совершенно не знали, о чем разговаривать с неожиданно объявившимся дедом. Мы понимали, что Герасимов теперь вроде как наш родственник. Очень любил Бай, и совсем не виноват в том, что не принимал участия в нашей жизни. И сейчас очень хочет узнать нас лучше. Но все равно этот колдун, представитель древнейшей фамилии и миллионер, оставался для нас совершенно чужим человеком и мы не представляли, как с ним общаться и о чем. «Чай, кофе», — предложил Герасимов первым, нарушив тишину. «Воды, если можно, без газа», — попросила я, возвращаясь на диванчик. Здесь, конечно, было прохладно, и сплит-системы работали хорошо, а будушливой жаре на улице напоминало лишь солнце, лучи которого проникали в окно, но в горле все равно пересохло, и страшно хотелось пить. Может, причиной тому нервное потрясение или тревога за исчезнувшего демона — «Что ему угрожает и кто? А вдруг это из-за меня?» «Конечно, именно так. Других вариантов не было». И «Я буду воду», — поддержал меня мелкий. «Может быть, вы желаете перекусить чем-нибудь?» Не успокаивался мужчина, продолжая сжимать шкатулку в руках. «Бутерброды или, возможно, что-нибудь сладкое?» «Нет, спасибо, мы не голодны». «Как вы думаете, куда Грин отправился?» поинтересовалась я, глядя, как Герасимов медленно поднялся и направился к рабочему столу. «Инесса Павловна, организуйте нам две бутылки воды без газа. Мне кофе и бутерброды». Распорядился он, нажав кнопку селектора, после чего повернулся ко мне. «Судя по всему, его кто-то вызвал, возможно, очередной заказ». Я вспомнила, как Ульяна его вызывала при мне. «Мешочек с травами и огонь». Да, наверное, так и было, но все равно тревожно. Я не хотел, чтобы Грин пострадал из-за меня. «А почему он Грин?» — вдруг спросил Родион. «Что?» — я непонимающе взглянул на брата. «Грин — это же зеленый по-английски. Причина в зеленом цвете или в чем-то другом?» «Его магия зеленая», — кивнул колдун. «Это очень большая редкость среди демонов. Обычно они все огненные и красные». Я вспомнил демоническую внешность друга и, понимающе кивнула. И еще у него цвет глаз меняется с карива на зеленый. «Вы ведь знаете, чем этот демон занимается?» — продолжил Герасимов, тяжело присаживаясь в кресло. Родик промолчал, бросив на меня любопытный взгляд. «Знаю». Спокойно ответила я, мысленно подбираясь, готовая встать на защиту Грина. Сама не знаю почему. Мы как раз познакомились на одном из его заданий. «И тебя это не смущает?» Нет. «А вы хотите меня предостеречь?» «Грид — неплохой парень, своеобразный, резкий и любящий вмешиваться в магические распри. Но вот его деятельность...» «Какая есть...» — прервала я его недовольна. «Надо же, без пяти минут родственника уже пытается меня воспитывать и защищать. Скажите, вот что. Ритуал должен был убить Ба, забрать силы и убить. Но этого не случилось. Почему?» «Скорее всего, из-за беременности», — ответил Герасимов. «Вместо того, чтобы взять ее жизнь, ритуал забрал силу вашего отца». «Так отец полностью лишен сил?» — поинтересовался Родион. «Подчастую». «Совершенно верно, и вернуть ее не выйдет. По крайней мере, Марианна пыталась. Она пишет, что водила его к северным шаманам. Общалась с духами тайги, но ничего не вышло». В этот момент дверь открылась, и уже знакомая секретарша внесла поднос. Молча поставила перед нами и тут же удалилась. Я схватилась за бутылку с водой. Дорогая, я такое только в фильмах видела. И сделала пару глотков. Прохладная, вкусная, без неприятных оттенков. Но за что такая сумма за бутылочку не понимала? «Вы двое», — продолжил дед, не спеша притрагиваться кофе. «Вы двое — это настоящее чудо. Сила не должна была проснуться в вас». После того ритуалы и Марианна, и ваш отец были искалечены магически. Такое не дает сильного потомства. — Надо же, как он сказал, «потомство». — И что из этого следует? — настороженно поинтересовался Родион, теребя браслет. — Как зовут вашу мать? — Вот такого поворота я точно не ожидала. — А в чем дело? Мама обычный человек и не имеет к магии никакого отношения. — Произнесла я. — Это она вам? сказала. Вдруг улыбнулся колдун. «Нет, ну...» «Браслеты, кулон, все это, несомненно, скрывает ваши силы и способности, блокирует и не дает отыскать вас. На тебе, кстати, еще демоническая защита высшего порядка», — добавил колдун, взглянув на меня. «Ого!» — протянул ротико и внимательно осмотрел, словно мог что-то увидеть. «Защита? Откуда?» «Глупый вопрос, конечно, от Грина». Ну когда и как?» «Обычно такое получаешь, заключив соглашение с демоном. Они крайне неохотно идут на это, так что тебе повезло». «Угу», — пробормотал рассеянно. «Надо же, я и не знала, что Грин дал мне защиту. Да, он обещал, что защитит, но я искренне считала, что это просто слова». «Но кроме этого на вас есть еще родительский оберег». «Родительский?» — переспросил Родион. «Это тоже Базделла?» «Нет, современные маги не придают такого большого значения данному оберегу. А зря. Это древняя магия. Сил от заклинателя не требует. Надо просто безумно любить своего ребенка и направить все силы на его защиту. И в случае опасности это сработает. Не спасет, но даст отсрочку. А иногда этого достаточно, чтобы выжить». «Но если не бабушка, то кто это мог сделать?» — спросила я, ставя полупустую бутылку на столик. «Ваша мать, например». «Ну нет». «Это невозможно». Воскликнули мы с братом одновременно и натянуто рассмеялись. «Понимаю, в это сложно поверить. Но, скорее всего, так и есть. Ваша мать не ведьма, иначе ее отголосок я бы почувствовал. Скорее, магическое существо». «Младшая, забытая всеми ветвь». «Невозможно!» — повторила я, не зная, кого хочу больше убедить, его или себя. Грин бы почувствовал. «А с чего ты взяла, что не почувствовал? И ваша мать тоже должна была его ощутить, изменить поведение?» Я вспомнила тревожность и страх мамы. А ведь уже тогда отметила ее неожиданную настороженность. А вдруг Герасимов прав? «У меня несколько вариантов», — продолжил колдун, словно не замечая напряжения. Но я больше всего склоняюсь к Муэри. «Что?» — подавшись вперед, спросил брат, и я пожал плечами. Впервые слышал такое название. Муэри — это разновидность домашних эльфов. Высшая ступень». «Вы хотите сказать, что наша мама — домашний эльф?» — скептически уточнила я, вспомнив фильмы о Гарри Поттере. «Нет, наша любимая мамочка точно не такая. Где она и где Добби?» «Я же сказал, что кровь была очень сильно разбавлена людской. Но да, я считаю, что ваша мать относится к Муэре. Именно эти создания могут служить катализатором для магии и увеличивать силу детей. Если, конечно, всем сердцем полюбит своего избранника, и тот ответит тем же». В последнем пункте я нисколько не сомневалась. Родители действительно сильно любили друг друга. «Надо же, как интересно!» — пробормотал Радион. — Бабка-ведьма, дед-колдун, мать-муэри. Сестра тоже стала ведьмой. Один отец нормальный, а я... — Тоже колдун, хотя твоя сила и запечатана, — заметил Герасимов. — А еще мой наследник. — А вы так больше и не женились? — поинтересовалась я. — Нет, не смог. У меня была невеста. Как раз та, что выбрала мать, на которой она так настаивала. — Мы даже назначили дату свадьбы. Но я не смог. Закрывал глаза и видел Марианну. Я посчитал, что это нечестно, и расторг помолвку. Скандал был страшным. Мать устроила истерику, отец грозился лишить состояния. А невеста полюбопытствовал Родион? Через полгода вышла замуж за моего друга. В данный момент наследником является кузен». «Он крайне не обрадуется появлению у меня внуков. Но мы справимся». «Вы не подумайте», — поспешила вмешаться я. «Нам не нужны ваши деньги. Мы просто...» «Знаю», — прервал меня Герасимов. «Поверьте, ложь я бы почувствовал». В моем кармане завибрировал телефон, заставив меня неловко подскочить, едва не свалив под нос. «Это Грин?» — полюбопытствовал мелкий. «Нет, мама волнуется». Сбрасывая вызов, ответила я. «Не стоит волновать вашу матушку», — заметил Герасимов и добавил. «Вы даете свое согласие на посещение вашего дома». «Чего?» — не понял Родька, но я, в отличие от него, знала, что означают эти слова. «Даю». И вскочив, схватила брата за руку. «А что мы делаем?» — удивился Милки. «Глаза закрой», — посоветовал я. Герасимов уже взял меня за руку и нас засосало в серый вихрь. Привычное головокружение от переноса. Вода, подскочившая к самому горлу. Ее с трудом, удалось держать. Надо сказать, с каждым разом я стала все больше привыкать к этой гадости. Родион тоже держался неплохо, даже на ногах устоять смог. Помнится, я в свой перенос готова была целовать землю и плакать от счастья. Ну, а то, что братец побледнел, не так страшно. Не стошнило же. И сознание не потерял. «Господи!» Промямлил он, обливаясь холодным потом и продвигаясь в сторону кресла, который упал, откидываясь на спинку. «Что за гадость?» «Перенос», — пояснил я. «Ничего сейчас пройдет. Дыши глубже и старайся не думать о еде». «Карина!» — судя по его воплю, именно о ней он сейчас и подумал. «Благодаря моей помощи». «Карина, права, сейчас все пройдет. В первый раз всегда сложно», — поддержал меня Герасимов, внимательно осматриваясь и останавливая взгляд на старом снимке, который тут же стал плыть и принимать истинный облик. Руны сокрытия спали за считанные секунды, и именно в этот момент в гостиную вбежала мама. «Интересно, и как мы объясним это отцу?» «Господи, сыночек, Родион!» — запричитала она, падая перед братом на колени, осторожно касаясь его побледневшего лица. «Что с тобой? Что он сделал с тобой?» «Кажется, мама сейчас имела в виду одного вредного кореглазого демона». «Ничего страшного, перенос для каждого из нас очень неприятен, но со временем удастся привыкнуть», — сообщил колдун, оборачиваясь. Изучил маму и снова отвернулся к своему старому снимку. «Я оказался прав. Муэри». Мама дернулась и взглянула на гостя. «Я не Муэри». «Младшая ветвь силы почти не осталось. невозмутимо продолжил тот, проигнорировав ее крик. «Нет у меня былой жизни!» — вставая и выпрямляясь, звонко произнесла она. «И семьи иной нет. Муж и дети — вот моя отрада!» «Похвально!» — колдун все-таки развернулся. «Герасимов Роман Андреевич!» Мама перевела взгляд на снимок и снова на него, кивнула, представляясь. «Смирнова, Алла Борисовна, значит, это вы!» «Я...» — не стала отрицать то, даже не уточняя. «Андрей ничего не знает и не поверит!» Я могу быть очень убедительным. Не ломайте его. Мам, мешалась я. Все хорошо это. Маг, я знаю, перебила она меня. И что с тобой происходит, тоже знаю. Нет у меня дары, и кровь разбавлена так, что ничего не осталось от Муэри. Но я вижу, как магия затягивает тебя в свои сети, дочка. Вижу, и не могу предотвратить. И еще темного этого привела. Не принесет он тебе счастья. Темный? Переспросила я. Елизаров. «Ты знала, что бабушка ведьма?» — спросил Родион, уже почти придя в себя. Даже щеки прозавели. «Знала и тайну хранила. Так надеялась, что вас минует эта участь, да, видно, не судьба». «Почему ты там не говорила?» — спросил я тихо. «А что бы это дало? Марго убила бы вас, стоило дару проявиться. Она страшная женщина, алчная, ни перед чем не остановится». «Марго мертва», — заметил Герасимов, но маму это не переубедило. Но ее союзники остались, ее убийца тоже. «Алла Борисовна, успокойтесь, пожалуйста, я клянусь, что не позволю причинить вред вашим детям. Они мои внуки. Ее вы тоже обещали защищать, но не смогли. Неожиданно резко возразила мама. И откуда только столько силы и смелости? И деньги нам ваши не нужны». Герасимов дрогнул, но выставил. «Да, я не уберег Марианну» но тогда я был молод, горячий, самонадеян. Больше я такой ошибки не совершу. «Думаете, я буду проверять, рисковать своими детьми, чтобы проверить ваши слова?» «Я не откажусь от них. И от своего сына тоже». Кажется, градус разговора начал повышаться. Не знаю, как мама могла смотреть в глаза магу, как ей хватило сил, потому что обстановка сгущалась. В комнате даже потемнело. И это несмотря на то, что на улице было еще довольно светло, Что я испытывал в этот момент? Наверное, гордость за маму, за то, что она такая хрупкая, нежная, маленькая, бросилась на защиту своей семьи. Бросилась против могучего колдуна и отказалась отступать, готова идти до конца. Мы с братом одновременно кинулись к ней, пряча за спинами. Сердце у нее в последнее время шалило, и мы боялись нового приступа. «Не стоит», — твердо произнес брат, сдерживая маму, которая вновь рвалась на защиту. «Господин Герасимов». «Понимаю ваше состояние, но и вы поймите наше», — дипломатично произнесла я. «Мы не можем так сразу перекроить свою жизнь, вам подстать». Мужчина отступил, словно наткнулся на невидимую стену. «Хорошо, я согласен подождать. Но недолго, завтра я снова приду в ваш дом», — предупредил он и растворился в воздухе. «Ну а дальше?» Дальше мы как могли успокоили маму. «Не стоило отцу видеть ее в таком состоянии». Он, придя с работы, конечно же, понял, что что-то не так, но решил, что это из-за моего парня. А мы не стали его переубеждать в этом. Ночевать я осталась дома. После ужина, проведав маму, пошла в свою комнату и попыталась связаться с Грином. Это было сложно. Номер его телефона у меня не было. Я как-то не подумала его взять. Дура. Почему я никогда не думаю наперед? Оставался номер Ульянки, может, Сирена что-то знает. Но дозвониться до девушки мне не удалось. Равнодушный голос автоответчика сообщил, что абонент не может сейчас подойти. Можно было попробовать с помощью магии, но я не рискнула. Мало ли что можно призвать по неопытности. Промаявшись весь вечер, я уснула около полуночи. Проснулась же от того, что в комнате кто-то был. «Кто здесь?» — прошептала я, садясь в постель и включая ночник. Темнота в углу зашевелилась, прошелестев мое имя.